Глава 110 Рассказывающая о том, как, исчерпав свое долголетие, матушка Дзя ушла в потусторонний мир. И как, израсходовав свои силы, Фэнзе утратила симпатии людей. Матушка Дзя, приподнявшись на постели, сказала «Прошло уже более 60 лет, как я пришла в вашу семью». «Из самой молодости до старости была окружена почетом. Все в доме, начиная от моего сына Дзя-Джена и кончая внуками, выросли хорошими людьми. Бао-Юя я особенно любила». Она стала оглядываться по сторонам. Госпожа Ван подтолкнула Бао-Юя к кровати. Матушка Дзя вытащила руку из-под одеяла, привлекла к себе Бао-Юя и продолжала. «Мальчик мой, ты должен быть решительным и энергичным баю подакнул ей. Сердце его сжалось от боли. На глазах готовы были выступить слезы, но плакать он не смел и только стоял в растерянности. «Теперь я хочу еще увидеть правнука, и тогда на душе у меня будет спокойно!» произнесла матушка Дзя. «Где мой лань-эр?» Ливань подвела к ней дзяланя. Матушка Дзя отпустила Бауюя, привлекла к себе дзяланя и сказала: "Ты должен слушаться и почитать свою мать. Я уверена, что когда ты станешь взрослым, ты непременно прославишь ее. А где Фэнзе?» Я здесь", отозвалась Фэнзе, подходя к кровати. "Дитя мое", сказала ей матушка Дзя. «Ты умница и должна быть счастливой. Я никогда не думала о собственном счастье, и теперь мне приходится расплачиваться. Я никогда усердно не молилась Будде и не соблюдала посты. И хотя когда-то велела переписать и разослать людям сутру «Дзинь, дзинь но так и не удосужилась узнать, исполнено ли мое приказание». «Пока нет», — ответила Фэнзиа. «Тогда распорядись, чтобы поскорее его исполнили», — промолвила матушка Дзя. «Дзяше и Дзя -джэнь далеко отсюда. Не может быть и речи, чтобы они приехали. Но меня возмущает, что эта девчонка Сян Юнь настолько бессовестна, что ни разу не приехала навестить меня». Юаньян и другие прекрасно знали, почему не приехала Сян Юнь, но не сказали ни слова. Матушка Дзя взглянула на баучай, чай глубоко вздохнула, и на щеках ее выступил румянец. Дзя-Джен сразу понял, что это последние проблески жизни, и поспешно подал матери настой Женьшеня. Матушка Дзя крепко сжала зубы, закрыла глаза, потом снова их открыла, обвела пристальным взглядом комнату и всех находящихся в ней. Тогда госпожа Ван и Бао-Чай приблизились к постели, приподняли матушку Дзя, а госпожа Син и Фэн Дзя быстро переодели ее. Женщины-служанки надлежащим образом заправили постель, расстелили одеяло и матрац. Потом на лице матушки Дзя мелькнула тень улыбки, в груди что-то захрипело, и она отошла. Женщины тотчас же положили ее, как полагалось класть покойников. Таким образом, матушка Дзя прожила 83 года. Дзя-Джен, находившийся в передней, опустился на колени, а во внутренней комнате госпожа Син и за нею все остальные тоже опустились на колени и повсюду раздались горестные вопли. В доме заранее были сделаны все необходимые приготовления. И как только весть о смерти матушки Дзя распространилась по дворцу Джунго, на всех дверях и воротах появились белые траурные листки бумаги, а у главных ворот был воздвигнут траурный навес. Все члены семьи, начиная со старших и кончая младшими, облачились в траур. Дзя Джен немедленно донес о смерти матушки в ведомство церемоний, И оттуда представили доклад государю. Будучи гуманным человеком и помня о заслугах рода Дзя, а также о том, что матушка Дзя приходилась бабушкой Юанчунь, император подарил на похороны тысячу лян серебра и велел ведомству церемоний устроить жертвоприношение. О смерти матушки Дзя были разосланы извещения всем родственникам. Хотя родные и друзья знали, что семья Дзя разорена, но, видя как милостив к этой семье государь, они прибыли на похороны. Был избран счастливый день, покойницу положили в гроб и поставили его во внутреннем помещении храма предков. Сейчас, когда Дзяше отсутствовал, самым старшим в доме считался Дзяджен. Бао Юй, Дзяхуань и Дзя Лань приходились покойница внуками и, несмотря на свою молодость, охраняли гроб. Дзялянь тоже был внуком матушки Дзя, как и Дзяжун, но ему пришлось вести хозяйственные дела. Кроме того, пригласили нескольких дальних родственников, но и им дел хватало. У гроба оплакивали покойную только госпожа Ван, госпожа Син, Ливань, Фендзя и Бао Чай. Госпожа Ю могла оказать кое-какую помощь, но так как супруг ее находился в ссылке, она избегала вмешиваться в дела. К тому же она не очень в них разбиралась. Жена Дзяжуна тем более не касалась никаких дел. Сичунь была еще слишком молода и неопытна. Таким образом, даже на членов семьи положиться было невозможно. Делами внутри дома могла распоряжаться только Финзи. А вне дома дзялянь. Фэнзе, полагаясь на свои способности, думала, что после смерти старой госпожи в доме распоряжаться будет только она. Госпожа Син и госпожа Ван помнили, как Фэнзе устраивала похороны госпожи Цин-Кацин, и надеялись, что и сейчас она устроит все как следует. Поэтому они предложили ей взять на себя устройство похорон матушки Дзя. Не имея основания отказываться, Фэнзия согласилась. «Похоронами я займусь», — размышляла она. «Все слуги и служанки будут подчиняться мне. Людям госпожи Ваны и супруги Дзядженя доверять нельзя. Кстати, многие из них от нас ушли. У меня нет доверительных знаков на получение денег из общей семейной казны. Но, к счастью, бабушка оставила серебро на свои похороны». Всеми остальными делами займется Дзялянь. Хотя здоровье у меня не важное. Думаю, что устрою похороны не хуже, чем когда-то во дворце Нинго». Такие мысли успокоили Фэнзи. На следующий день она отдала необходимые распоряжения, а затем велела жене Джоу Жуя представить ей списки прислуги. Просмотрев внимательно все списки, Фэнзена считала лишь 21 слугу и 19 служанок. В это число не входило около 30 малолетних девочек, которым нельзя было давать серьезных поручений. «Сейчас у нас не так много людей, как было во дворце Нинга, когда хоронили кацин», — подумала она. Она выбрала несколько человек, но их было явно недостаточно для выполнения всех поручений. Размышляя, что делать, Фэнзе увидела девочку-служанку, которая вошла к ней и доложила. Госпожа, сестра Юаньян хочет вас видеть. Когда Фэнзе вошла к Юаньян, девушка рыдала, как настоящая плакальщица. Садитесь, пожалуйста, вторая госпожа, воскликнула Юаньян, хватая Фэнзе за руку. Хотя и говорят, что во время траура никаких церемоний не положено, все же я должна вам поклониться. Она опустилась на колени. «Зачем?» — вскричала Финзе, стараясь удержать ее. «Если ты хочешь мне что-либо сказать, говори прямо». Финзе подняла девушку. «Все, что касается похорон старой госпожи, устраиваете вы, вторая госпожа и ваш супруг», — продолжала Юаньян. «Деньги на похороны оставила старая госпожа. Она никогда не делала лишних расходов. Так что денег хватит, и похороны должны быть как можно приличнее». Я слышала, как господин Дзяджен привел выражение из какого-то канона. В трауре лучше глубокая скорбь, чем мелочная забота о соблюдении приличий. А потом еще что-то цитировал, но только я не поняла. Я спросила у второй госпожи Баучай, что это означает. И она объяснила мне, что господин Дзяджен хотел сказать, что искреннее почтение выражается в глубокой скорби, а не в пышных похоронах. Но я все же думаю, что похороны такого человека, как старая госпожа, нельзя устроить как-нибудь. Я всего-навсего рабыня и ничего не могу решать, но старая госпожа очень любила вас и меня, и вы, наверное, помните, что она наказывала нам перед смертью. Я знаю, что вы сумеете устроить все как следует, и поэтому прошу вас распорядиться. Всю жизнь я служила старой госпоже и теперь последую за нею,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 даже если мы истратим все деньги, которые у нас есть. Старая госпожа завещала, чтобы вещи, оставшиеся после нее, были розданы нам, продолжала Юаньян. Но если денег на похороны не хватит, вещи нужно будет продать. Пусть господин Дзяджен говорит что угодно, но волю старой госпожи нарушать нельзя. Да и разве господин не слышал сам, как старая госпожа объявила свою последнюю волю? «Ты всегда была умной и рассудительной девушкой. Почему ты так переполошилась?» Все больше удивлялась Фэнзе. «Я не переполошилась», — возразила Юань-Ян. «Я вижу, что старшая госпожа Син не желает помочь, и, боюсь, как бы чего-нибудь не упустили и не вызвали недовольства господина Дзя-Джена. Слишком роскошные похороны, конечно, устраивать не нужно, так как после конфискации нашего имущества чрезмерная роскошь может привлечь внимание» а это приведет к новой конфискации. Хотя я только служанка, но слава семьи Дзя для меня очень дорога. Мне все понятно, — произнесла Фэнзи. Успокойся, я еще жива. Юаньян несколько раз поблагодарила Фэнзи. Фэнзи вышла, думая про себя. Странно это, Юаньян, что она задумала. Будто я не знаю, как надо устроить похороны старой госпожи. «Не буду обращать внимания на эту девчонку. Сделаю все так, как принято в нашей семье». Она позвала жену Ван Эра, отдала ей кое-какие распоряжения и велела пригласить Дзяляня. Вскоре пришел Дзялянь. «Зачем ты и звала меня?» — напустился он на жену. «Занималась бы лучше своими делами. Все решает господин Дзяджен и госпожи. Как они скажут, так и сделаем». «И ты о том же!» — воскликнула Фэнзи неужели сбудется то о чем говорил юаньян о чем она говорила удивился дялянь фензиа рассказала ему да что считаться с ней вскричал дялянь только что господин дзядж позвал меня и говорит похороны старой госпожи надо устроить как следует конечно после этого пойдут разговоры люди которые знают наше истинное положение скажут что старая госпожа сама оставила деньги на похороны Но люди, не могут заподозрить, что при конфискации мы утаили часть денег и по-прежнему раскошествуем. Пусть мы не израсходуем денег, которые старая госпожа нам оставила, но кто потом осмелится к ним прикоснуться? Я не сомневаюсь, что эти деньги будут израсходованы. Старая госпожа, уроженка юга, у нее там семейное кладбище, но могильного склепа нет. Придется гроб с ее телом вести на юг, Мы построим там склеп и купим несколько цинов земли, на доходы от которых будем устраивать жертвоприношения. Если нам не удастся переселиться на юг, можно будет поселить там обедневших родственников, и они в положенное время будут приносить жертвы на могиле. Вот и подумай, разве слова господина не означают, что он принял окончательное решение? Неужели после этого можно и все деньги? «Деньги на похороны уже выданы?» — спросила Фэнзи. «Кто их видел, эти деньги?» — произнес Дзялянь. Как только моя мать услышала слова господина Дзяджена, так и начала подбивать госпожу Ван, чтобы она сказала ему, что он очень хорошо все придумал. «А что мне делать? Нужно уплатить несколько сотлян серебра носильщикам паланкинов и плакальщикам, а денег на это не выдают. Когда я пошел просить, мне заявили, что рассчитаемся после похорон». Тут еще, как назло, все наши слуги, у которых были деньги, постарались улизнуть. Начал я вызывать их по списку. Оказалось, что одни болеют, другие уехали в деревню. Осталось несколько человек, но что проку. Если они почуют, что можно заработать, еще кое-что сделают. Но и тратить свою копейку никогда». «Что же делать?» – растерянно проговорила Фэнзи. Тут вошла девочка-служанка. «Вторая госпожа», — сказала она, — «меня прислала госпожа Син. Она интересуется, когда накормит родственников. Со дня смерти старой госпожи пошел третий день, а в доме нет порядка. Слуг не дозваться, делают они все кое-как». Фэнзиа поспешила отдать распоряжение слугам, чтобы подавали завтрак. Людей в этот день съехалось много, и слуги совершенно сбились с ног. Фэнзи сама наблюдала, как угощают гостей, но вдруг вспомнила, что надо еще дать задание служанкам. Она позвала жену Ванера и велела передать служанкам поручение. Все поддакивали, но никто не двинулся с места. «Который час?» — нетерпеливо спросила Фэнзи. «Почему не подают на стол? Скоро уже обед?» «Подать нетрудно», — отвечали ей. «Но у нас не в чем подавать». «Вздор!» — вспыхнула Фэнзе. «Раз я приказала, все должно быть давно вам выдано». Служанки только покачивали головами. Тогда Фэнзе отправилась в комнаты матушки Дзя, чтобы взять там необходимую посуду. Сначала она хотела попросить на это разрешение госпожи Син и госпожи Ван. Но так как возле них толпилось много народу, а время уже было позднее, она позвала Юаньян, и приказала ей выдать служанкам посуду, которой прежде пользовалась матушка Дзя. «И вы еще говорите об этой посуде?» — удивилась Юаньян. «Неужели вы не помните, что ваш муж давным-давно заложил ее? Или вы думаете, что ее потом выкупили?» «Я не прошу золотую и серебряную посуду», — возразила Фэнзи. «Речь идет о той, которой старая госпожа пользовалась повседневно». «А откуда взялась посуда, которой сейчас пользуются старшая госпожа Син и госпожа Ю?» — спросил Юань-Ян. «Ведь им все дала старая госпожа». Фунзе отправилась к госпоже Ван, отыскала у нее в комнатах юй -Чуань и Цай-Юнь, и с их помощью нашла кое-что из посуды. Затем велела Цай-Мин составить точную опись и выдала посуду под ответственность служанок. Фунзе была очень растеряна. И Юань-Ян подумала про себя. «Как она прежде ловко управлялась делами, а теперь стала такой нерасторопной. Не напрасно ли старая госпожа так восхищалась ею?» Надо сказать, что когда госпожа Син услышала слова Дзя-Джена о том, что похороны не должны быть слишком богатыми, это ей очень понравилось, и под этим предлогом она решила кое-что сэкономить на черный день». Устраивать похороны, должен был старший сын покойный и его семья. Так как дзяше отсутствовал, и посоветоваться с ним нельзя было, а дяджен был нерасторопен, поэтому в затруднительных случаях, когда к нему обращались за советом, он отсылал к госпоже Син. Делайте так, как скажет старшая госпожа, говорил он. А госпожа Син, зная, что Фунзе жадна, а дялянь привык к злоупотреблениям, решила не выпускать бразды правления из своих рук. Юаньян полагала, что деньги на похороны матушки Дзя уже выданы, поэтому нерешительность Фэнзе раздражала ее и наводила на мысль, что Фэнзе не желает стараться. Это еще более усиливало горе девушки, и она безутешно рыдала перед гробом покойницы. Госпожа Син слышала причитание Юаньян, Но ей и в голову не приходило, что она сама мешает Фэнзе распоряжаться. Напротив, она еще во всеуслышание заявляла. «Фэнзе стала нерадивой!» Вечером госпожа Ван пригласила к себе Фэнзе и сказала ей. «Хотя у нас во всем чувствуется недостаток, нужно, чтобы похороны, по крайней мере, внешне, казались приличными. Родственников и друзей у нас много. Одни уезжают, другие приезжают». А слуги совершенно разболтались. «Наверное, ты за ними не присматриваешь. Тебе бы следовало постараться поддержать честь нашей семьи». Фэнзи опустила голову. Она хотела рассказать госпоже Ван, что ей не дают денег. Но зная, что госпожа Ван все равно ничем не поможет, так как деньги находятся не в ее ведении, Фундзе отказалась от своего намерения. Возражать госпоже Ван она тоже не посмела и сочла за лучшее просто промолчать. «Конечно, о похоронах следовало бы позаботиться мне, как жене старшего сына покойной», заметила госпожа Син, которая находилась тут же. «Ведь ты лишь жена ее внука, и подобные дела тебя непосредственно не касаются. Но я уже стара и не так проворна, как ты. Это и заставило меня часть забот возложить на тебя». «Как же ты можешь быть такой небрежной?» Фэнзе покраснела. Она собралась с духом и хотела ответить, но тут послышались удары барабана. Наступило время сумерек, когда обычно во время похорон совершалась церемония сожжения бумажных денег. В доме послышались плач и причитания, и Фензе так ничего и не удалось сказать. Она хотела продолжить разговор с госпожой Ван после окончания церемонии, но госпожа Ван заторопила ее уходить. «Здесь мы сами все устроим, а ты распорядись насчет завтрашнего дня». Фэнзе не решилась перечить ей, молча проглотила обиду и удалилась. Она собрала всю прислугу, отдала необходимые распоряжения, а затем стала взывать к престарелым служанкам. «Тетушки, пожалейте меня. Госпожи меня так обижают. А все из-за того, что вы не хотите стараться. Надо мной все смеются. Прошу вас, хоть завтра потрудитесь». «Вы не первый день занимаетесь хозяйственными делами, госпожа», — воскликнули женщины. «Разве мы когда-нибудь осмелились вас ослушаться? Но нас совершенно задергали. Вот вы приказали накрыть столы, но одни хотят есть здесь, другие — дома». «Пока мы бегаем, выясняется, что одна госпожа ушла, другая пришла. Да разве при таких порядках мы можем управиться? И потом просим вас, уговорите барышень, чтобы они не привередничали». «Они прислуживали старой госпоже и научились воевольничать», — проговорила Фэнзи. «Если госпожи с ними не справляются, разве я могу им приказать?» «Неужели вы не можете придержать всех этих барышень?» — сокрушенно восклицали служанки. «Вспомните, как вы распоряжались похоронами госпожи Цинь в восточном дворце Нинго и строго наказывали любого, кто осмеливался нарушить ваше приказание. Кто тогда решился бы проявить неповиновение?» «Во дворце Нинго все решала я сама. Мне дали власть?» — со вздохом произнесла Фэнзи. «Госпоже Ван, тогда неудобно было делать мне замечания. Сейчас все происходит у нас в доме. Похороны бабушки касаются всего нашего рода поэтому каждый высказывает свои замечания. Кроме того, денег мне не дают. Вот, например, мне велели устроить траурный навес. А как его сделать?» «Ну, об этом должен позаботиться второй господин Зялянь, отвечали ей. «Неужто он не управится?» «Тоже сказали», — усмехнулась Фэнзи. «Он сам в затруднительном положении. Он деньгами не распоряжается и ничего не может купить». «Неужели?» — удивились служанки. «Хотите убедиться? Спросите управляющих», — бросила в ответ фэнзе «Вот оно что!» — вскричали служанки. «Мы слышали, как люди с недовольством говорили, что во время похорон все делается шиворот на выворот. Но ни о чем не догадывались. Ну как же после этого у нас могло появиться желание быть старательными?» «Не будем об этом говорить», — прервала их Фэнзи. «Прошу вас только выполнять все, что вам поручают». «Если кто-либо из старших выскажет еще раз недовольство вашей нерадивостью, я не прощу». «Приказывайте, госпожа, мы не будем роптать», — отвечали ей. «Только учтите, что старшие господа тоже отдают разные указания, и всем угодить трудно». «Дорогие тетушки», — попросила их Фэнзе, которая никак не могла придумать, что ей делать. «Помогите мне хоть завтра. Все, о чем вы просили, я постараюсь объяснить барышням». Наконец служанки удалились. Финзия не могла забыть, как ее обидели, и думая об этом все больше сердилась. А когда забрезжил рассвет, ей снова пришлось идти в дом покойницы. Финзия не прочь была заняться наведением порядка в доме, но боялась, как бы госпожа Син не рассердилась. Ей хотелось пожаловаться госпоже Ван. Но опять-таки она не сделала этого из опасения рассердить госпожу Син. Девочки-служанки давно заметили, что госпожа Син не жалует Фэнзи и стали пренебрежительно относиться к ее приказаниям. Одна Пенер, стараясь выручить свою хозяйку, говорила им, «Госпожа Фэнзи от всей души стремится сделать все как следует, но в доме распоряжается господин Дзяджен и старшая госпожа Син», которые удерживают ее от лишних расходов, поэтому моя госпожа не может поступать, как ей хотелось бы». Пинер не раз приходилось подобным образом разговаривать со служанками, прежде чем они успокаивались. Хотя на похоронах матушки Дзя непрерывно читались буддийские сутры и одно за одним совершались жертвоприношения, денег на оплату всего этого выдавалось слишком мало и во время церемоний никто не проявлял рвения. Все делалось кое-как. За несколько дней, прошедших со дня смерти матушки Дзя, во дворец Жунга приезжало немало жен высокопоставленных сановников. Фэнзя сама не могла позаботиться о них и посылала служанок, но они старались увильнуть от работы и являлись не вовремя. Юаньян, глядя на все, что происходит в доме, возмущалась. Фунзе расстраивалась. Госпожа Син на все смотрела сквозь пальцы, ибо думала, что почтение к умершим родителям первым долгом выражается в соблюдении строгого траура. А госпожа Ван, которая по положению уступала госпоже Син, считала, что ее вообще ничто не касается. Только Ливань, видя затруднение фунзе но не смея за нее вступаться, говорила. «Пословица гласит». И он красив благодаря зеленым листочкам. Ну разве служанки станут помогать Фэнзе, если госпожи не благосклонны к ней? Ах, если б Третья барышня Танчунь была дома, все пошло бы по-иному. У госпожи Фунзе всего несколько служанок, да и те лишь стараются казаться усердными, а за спиной ропщут, будто Фунзе не расторопна, не может достать ни копейки на похороны, и вообще у нее нет совести. Господина Дзяджена винить нельзя, он не разбирается в хозяйстве, хотя и хочет выполнить свой сыновний долг. Странно только, о чем все думают. Разве в таком деле, как похороны, можно обойтись без расходов? Жаль, если Фэнзе несколько лет управляя в доме, сейчас осрамиться. Улучив момент, она украдкой позвала своих служанок и сказала им. «Значит, вы, глядя на других служанок, решили ставить госпоже Фунзе палки в колеса? Они отлынивают от работы, и вы им подражаете. Устройство похорон — дело нелегкое, здесь никто не должен жалеть сил». Служанки, всегда с почтением относившиеся к Ливань, только поддакивали ей. «Вы совершенно правы, госпожа, но мы не отлыниваем от работы». Разве вы сами не слышали от барышни Юаньян, что госпожа Фэнзия стала какой-то странной? Если Юаньян так сказала, я с ней поговорю. Уверяю вас, что Фэнзе старается устроить похороны старой госпожи как можно лучше, но ведь деньги находятся не в ее ведении. А кто может сварить кашу без риса? Если бы Юаньян знала, в каком положении находится Фэнзе, она не стала бы оговаривать ее». Да и сама Юаньян тоже не такая, как прежде. Вот это действительно странно. Когда была жива старая госпожа, Юаньян держалась скромнее, а сейчас стала проявлять характер. Счастье ее, что старшего господина, дзяшенят дома. Если бы он был здесь, неизвестно, что бы еще произошло. В это время появился Дзялань. Мама, иди спать, сказал он. Ты устала, принимая гостей, и тебе нужно отдохнуть. Я уже несколько дней не занимался. Я очень обрадовался, что дедушка разрешил мне сегодня спать дома, и хочу повторить то, что выучил недавно в школе, так как за время траура бабушки могу все забыть». «Милый мой мальчик», — воскликнула Ливань, «учиться — «учиться дело хорошее, но и отдыхать нужно. Заниматься будешь после похорон». «Если ты ляжешь спать, то и я отдохну», — отвечал Дзялянь. «Какой хороший у вас сын!» — стали восхищаться служанки. Каждую свободную минуту думает о книгах. Он не похож на Бауюя, который уже женат, а ведет себя как ребенок. Несколько дней Бауюю приходилось вместе с отцом стоять на коленях перед гробом. Ему не терпелось улизнуть, и стоило отцу отойти, как Бауюй подбегал к своей жене и начинал ей что-то нашептывать. Наконец, госпожа Бао-Чай перестала обращать на него внимание. Тогда он начал бегать за барышней Бао-Цинь, но та пряталась от него. Барышня Син-Сюянь не хотела с ним разговаривать, и только одна барышня, которую зовут не то Син, не то Сы, все время о чем то с ним секретничала. Кажется, у второго господина Бао-Юя нет иных желаний, кроме как баловаться с женой и барышнями. «Напрасно так любила и заботилась о нем старая госпожа. Куда ему до вашего сына? С таким сыном, как ваш, никогда не придется печалиться». «Сын у меня хорош, но мал», — возразила Ливань. «Пока он вырастет, неизвестно, что станет с нашей семьей. А каков, по вашему мнению, Дзяхуань?» «Отвратительный. Глаза у него вороватые. Так и бегают. Посмотришь, кажется, глядят на восток» а на самом деле косятся на запад. Он как будто оплакивает покойную, но стоит появиться барышням или молодым госпожам, обо всем забывает и пожирает их глазами. «Он уже не маленький», — сказала Ливань. «Я слышала, его собираются женить, но сейчас, видимо, придется повременить с этим». «Да, мне кажется, наши забыли кое о чем. Ведь послезавтра вынос гроба, а хватит ли колясок на всех родственников?» «Госпожа Фунзе ходит словно в воду опущенная, и мы не слышали, чтобы она отдавала распоряжение насчет колясок», сказали служанки. «Вчера, правда, второй господин Дзялянь велел второму господину Дзятяну заняться колясками, но только своих колясок у нас мало, да и кучеров не хватает, поэтому придется занимать коляски у родственников». «Неужели и коляски придется брать взаймы?» горько усмехнулась Ливань. «Вы вот смеетесь, госпожа?» ответили ей женщины. «А что делать? Возможно, в тот день коляски понадобятся самим родственникам, и одолжить у них не удастся. Придется, видимо, брать наемные». «Для слуг придется нанять», — согласилась Ливань. «Ну разве можно нанимать для господ? А на чем поедут старшая госпожа Син, госпожа Ю и супруга господина Дзяжуна? Ведь своих колясок у них нет». «Прежде, когда нашим госпожам или невесткам приходилось ездить в наемных колясках, мы над ними смеялись», — вздохнула Ливань. «А теперь пришел и наш черед. Предупредите своих мужей, чтобы в день похорон они наши коляски заложили пораньше, во избежание толкотни». Женщины закивали и вышли. Но это не столь важно. Сейчас речь пойдет о Ши Сян Юнь. Вследствие болезни мужа, ей лишь один раз удалось приехать во дворец Джунго после смерти матушки Дзя. Рассчитав день, когда должны были состояться похороны, она решила приехать во что бы то ни стало. Так как муж ее чувствовал себя немного лучше, ей удалось прибыть даже на день раньше. Вспоминая, как любила ее матушка Дзя, как неудачно сложилась ее жизнь, как судьба жестоко обошлась с ней, послав ей мужа с прекрасной внешностью и замечательным характером, но смертельно больного. Сян-Юнь, сидя возле гроба, горько рыдала до самой полуночи. И ни Юань-Ян, ни другие служанки не могли ее успокоить. бао Юю было больно смотреть, как убивается Сян-Юнь, но подойти и утешить ее он не решался. В простом платье без украшений, не накрашенная и не напудренная, она казалась еще более прекрасной, чем до замужества. Бауцинь и другие молодые девушки в простых платьях тоже выглядели прелестно. Однако Бауча из головы до ног облаченная в траур была красивее всех. Древние говорили, думал он, что тысячи красных и десятки тысяч пурпурных цветов по красоте уступают цветку сливы. Это не только потому, что цветы сливы распускаются рано, но и потому, что они обладают необычайной белизной и тончайшим запахом. Ах, если бы сестрица Даюй могла так нарядиться, какой прекрасной она бы выглядела!» При этой мысли комок подступил к его горлу, и слезы, словно жемчужины, покатились по щекам. И так как во время траура можно было плакать, Бао-Юй открыто изливал свое горе. В это время служанки утешали Сян-Юнь, и когда из передней послышался плач бао Юя, они подумали, что он плачет, вспомнив, как любила его матушка Дзя. Им и в голову не приходило, что Сян-Юнь и Бао-Юй оплакивают собственную судьбу. Плач молодых людей вызвал новый взрыв рыданий у всех, кто находился в комнате. Тетушке Сюэ или Вань на силу удалось их успокоить. На следующий день, во время ночного бдения, в доме было очень оживленно. Фэнзе с ног сбилась. Она даже охрипла, отдавая приказания. До полудня еще кое-как удавалось следить за порядком. Но после полудня родственников наехало столько, что при всем своем старании она не могла за всем уследить. Как раз, когда Фэнзия совершенно растерялась, прибежала девочка-служанка. «Вы где, вторая госпожа? Старшая госпожа Син все время возмущается. В доме людей полным-полно, порядка никакого нет, а вы прячетесь?» От этих слов у Фэнзи перехватило дыхание. В горле что-то сжалось, из глаз полились слезы. Она почувствовала сладковатый вкус крови во рту, в голове помучилась, и она стала медленно опускаться на пол. К счастью, Пинер успела подхватить ее. Потом подбежали другие служанки и увидели, что у Фунзе пошла кровь горлом. Кто желает узнать о дальнейшей судьбе Фунзе, пусть прослушает следующую главу.